Александр Большишальский. «Дело удивленного банкира». Читает автор. Утро застало Скворцова и Меншикова в офисе их детективного агентства в атмосфере скуки на грани уныния. Меншиков ходил из угла в угол, машинально тасуя карты, и то и дело поглядывая в окно на затянутое серым ноябрьское небо. Скворцов внимательно читал газету маленькими глотками, отпивая зеленый чай из прозрачной пиалы. Слава, прошу тебя! Скворцов раздраженно опустил газету и уставился на компаньона. Ну, мешает же сосредоточиться твое мельтешение. Меньшиков досадливо махнул рукой. Да, там ничего интересного. В Набурге до ужаса тихо. Скворцов поморщился. «А можно я составлю собственное мнение и три уличных кражи?» — перебил Меньшиков. «Явно промышляют ребята носова Это не по нашей части. Некий несчастный случай с дамой, шагнувшей в окно на улице Груздева. Там как будто все чисто и тоже, кажется, не по нашей душе. Посмотрим, конечно, но без клиента ловить нечего». «И банкир», — заметил скворцовки военно на газету. «И банкир», — согласился Меншиков. «Или, как его огрестили в набурской хронике, удивленный банкир». «Эта история выглядит крайне перспективной», — задумчиво поживав губы, произнес Кварцов. Меншиков досадливо вздохнул и снова начал ходить по офису, ловко перекидывая карты из одной руки в другую. «Да!» — наконец воскликнул он. Дело перспективное, дело необычное и, что немаловажно, потенциально весьма прибыльное. семейку этого банкира, мягко говоря, зажиточная, и было бы крайне приятно, если бы с их кругленького счета, со, скажем, семью-восемью нулями, на наш несчастный счет, атакованный безжалостным арендатором и доведенный до состояния практически одного нуля, перетекло, ну, пара десятков тысяч, но... Меньшиков развел руками. «Но?» «Но у нас нету клиента. А у Свисткова из полиции, который ведет это дело, все схвачено». Скворцов удивленно поднял брови. «Откуда информация про Свисткова? В газетах ничто не указывает на то, что все схвачено». «Да, верно, это не из газет». «Ну так не темнись, Слава». «А, все тебе расскажи». Меньшиков улыбнулся, выдержал паузу и сел за общий стол. «Ладно, Олег. Небольшая какая-то тайна. Крапивина, помнишь, мы с ним по делу врача-двойника пересекались?» «А, ну как же, как же?» — кивнул Скворцов. «Крапивин, Игорь, лет 35-40, рос средние волосы, светлые, при этом брови темные, как у Печорина. Не глупый тип. Жаль, что на свистково работает, тот вот дурак дураком». «Да, все верно, не глупый и на свистково работает. Кстати, не согласен, что тот дурак. Свистков хитрый, пронырливый, скользкий. Начальство умеет. Не отвлекайся!» — перебил Скворцов. «Что там с Крапивиным и делом банкира? А, сегодня по дороге в офис имел занимательное рандеву с Крапивиным и... Случайно? Нет, нет, ты тоже не перебивай. А то я тогда до вечера тут талдычить буду. Мне продолжать?» Продолжай. Встреча была не случайной. За Крапивиным был должок с прошлого раза, вот я, как вчера, прочитал, что дело ведет Свистков, так вечером и позвонил с предложением за утренним кофе перекинуться парой слов. Меньшиков, задумавшись, замолчал, опустил глаза на карты, сделал замысловатое движение рукой и вытащил короля крести. Скворцов нетерпеливо забарабанил по столу. Именно. Неуместные паузы, которые коллега вставлял в повествование, казалось бы, нарочно, но на самом деле, как он знал, случайно, скорее в силу созерцательности и переменчивой хаотичной работы мысли, нежели ради драматического эффекта, именно эти паузы раздражали Скворцова больше всего. Он стоически переносил их, но всякому терпению есть предел. «Ну и...» Наконец, по возможности, ровно произнес он. «Ах да, да», — спохватился Меньшиков. «И Крапивин мне сообщил, что сегодня арестуют брата этого банкира». «Ну что же», — задумался Скворцов. «Судя по прессе на брата, мало что и указывает». «А что об этом думает сам Крапивин?» «О, в том-то все и дело». Меньшиков важно поднял палец в воздух. А, будь все это лишь инициатива из Свисткова, я бы так не расстраивался. Но Крапивин тоже считает, что виноват брат. Так что...» Меньшиков указал пальцем на крестового короля. «Скорее всего, нам тут ловить нечего». «Интересно, интересно». Скворцов отклебнул чай и откинулся в кресле. «Может быть, наоборот, Слава, скорый арест — это наша возможность?» «Что именно ты имеешь в виду?» «Ну, Свистков заключает под стражу брата, который сам или через семью и адвокатов, возможно, захочет провести альтернативное расследование. А тут мы предложим свои услуги, и вуаля!» Меньшиков, понимающий, уставился на коллегу. «Ты что, не доверяешь мнению Крапивина?» чего же доверяю?» — возразил Скворцов. А еще больше, я доверяю словам из письма арендатора о выселении в случае неуплаты задолженности. И что ты предлагаешь? Попытаться подтасовать факты в пользу обвиняемого? Нет, конечно. Конечно, нет. Если в ходе кропотливого расследования выяснится, что клиент виновен, это проблема клиента. Мы же оговариваем это в типовом договоре. Забыл? Ой, честно сказать, Олег, я никогда не вчитывался во все эти пункты, подпункты, звездочки, мелкие шрифт и тому подобное. Напрасно, — заметил Скворцов. Очень, знаешь ли, помогает избежать казусов. Так или иначе, сейчас нам нужен клиент, и мы можем попробовать влезть в эту историю. Да как ты себе это представляешь? — воскликнул Меньшиков. Этого брата еще даже не арестовали, а мы... «Что, звоним ему со словами «Наймите нас, пока не поздно!»» Скворцов усмехнулся. «Нет, Слава, так мы делать, конечно, не будем. Крапивин за такое спасибо не скажет. Пусть все идет своим чередом, а мы пока упорядочим факты и поразмыслим». «О, нет, Олег, ну только не сидеть и думать!» — взмолился Меньшиков. «Мне нужны действия!» «Ничего, ничего!» — успокоил его Скворцов. «Думать буду я, а ты... вот тебе и действия будешь рассказывать подробно и с самого начала». «А тебе с какого начала, в котором было слово?» «Не йорничай. Вся информация по делу банкира». «Ладно», — вздохнул Меньшиков, — «давай восстановим хронологию». Он задумался на минуту, перебирая в уме подчеркнутый из газеты от Крапивина факты и начал. Во вторник, 7 ноября, то есть три дня назад, в 9 утра, жена известного банкира Аркадия Шохина, Алёна, как обычно, пришла разбудить супруга чашечкой двойного эспресса со сливками, что я, как заядлый кофеман, весьма одобрил. Дело было, собственно, в загородном доме Шохинах, в Пригородинабурга. Проживают они там на постоянной основе, предпочитают, видишь ли, природу. Люди в возрасте... А точнее он, ему было 67. Жене же 35, считай нашего поколения. Ничего себе! Присвистнул Скворцов. разница-то очень ощутимая. Сколько это? 32 года. Алена вышла замуж за деньги. Ну, сложно сказать, покачал головой Меньшиков. В браке они. Были 7 лет, до этого он два года за ней ухаживал. В целом, исходя из замечаний репортеров, жили они весьма дружно. Он, несмотря на сложный характер, обладал незаурядным умом и своеобразным животным магнетизмом. Да женщин сильно падок был Шохин. Женился, правда, только дважды, но любовниц по молодости... Но, впрочем, не суть. От первого брака ей сын Анатолий Аркадьевич Шохин, 40 лет. Старший второй супруги, получается. Интересно, а как он к этому относился?» — заметил Скворцов. «Вот этого мы пока не знаем», — пожал плечами Меньшиков. «Но вот что мы можем констатировать, он как раз жил в городской квартире Шохиных. Не то чтобы семья не могла приобрести другую, но им как будто просто без надобности». «Сын этот — вице-президент Фила Банка, главного актива семьи, не женат, детей официально не имеет, репутация хорошая». «Не папенькин, сынок-мажор, а, напротив, достойный наследник империи». «Ну, чем не мотив?» — вздохнул Скворцов. «Да, возможно», — согласился Меньшиков. «Так или иначе, Шохин отец, несмотря на солидный возраст, на покой не собирался и до последнего дня 3-4 раза в неделю ездил в банк, посещал деловые встречи, за здоровьем следил, ото всех вредных привычек, кроме разве что крепкого кофе, давно отказался. «Да и кофе-то лично, по-моему, не отвлекайся», — бросил Скворцов. «Да, прости», — смутился Меньшиков. «В общем, накануне рокового утра, к которому мы вернемся позднее», 6 ноября у Шохиных была семейная, скажем так, вечеринка. В этом загородном их доме праздновали 40 сына Шохина. Кроме именинника, его отца Аркадия и вышеупомянутой Алены, присутствовали также Борис Шохин, родной брат убитого, это тот самый, которого сегодня арестуют. Ему 59 лет, то есть на 8 лет младше покойника. А также жена Бориса Светлана Шохина. У них такой грандиозной разницы в возрасте нету, ей 49. Про них говорят не слишком лицеприятные вещи. Он — мод и пьяница, она — довольно стервозная дама, помешанная на своей внешности. Замечу на полях, что, судя по газетным фотографиям, выглядит она и в самом деле весьма привлекательно. Основной доход что ее, что его — это все те же деньги убитого Аркадия Шохина». Раньше Борис имел долю в семейном бизнесе, потом начались споры, скандалы, вредные пристрастия и прочее. Но все это было давно, лет 15-20 назад. Они тогда в итоге договорились. Борис полностью отошел от дела, а взамен получил пожизненную ренту. Значительную? уточнил Скворцов. «О, ну, все познается в сравнении», — улыбнулся Менщиков. «Думаю, нам с тобою закрывать аренду бы хватало». Им же хватало без каких-то известных дополнительных доходов довольно разгульный образ жизни, вести долгие годы. И, наконец, на празднике был всеобщий любимчик, он же, на мой взгляд, темная лошадка этого дела, секретарь и главный помощник убитого Никита Караваев. Мужчина веселый, но не балагур, большой друг сына Шохина. Для убитого был, можно сказать, левой рукой. «А ты спросишь, почему не правый?» «Убитый был левшой?» «А вот и нет. Ты невнимательно следил. Правой рукой Аркадия в его бизнесе был сын, Анатолий. С ним они управляли, можно сказать, на равных, а Каратаев был личным помощником Шохина-старшего и большим приятелем младшего. В загородном доме бывал чуть ли не через день, иногда неделями не ночевал в своей квартире. «О, может быть, тут нечто большее, нежели бизнес», — предположил Скворцов. Например. Ну вот э, сколько этому Каратаеву? Да примерно как Шохину младшему под 40. Точных данных у меня пока не записано. Мы же даже не ведем еще это дело. Ну хорошо. Ты говоришь, он душа компании. Часто и подолгу бывает в доме Шохиных, его боссу почти 70, а жене босса 35. Дальше надо объяснять. О, неплохое предположение, согласился Меньшиков. Но на данном этапе голословны. Вернемся же к событиям. Итого, 6 ноября вечером в загородном доме собрались Аркадий шохина и его жена Алена, его брат Борис и его жена Светлана, сын Анатолий и секретарь-помощник Никита каратаев Вечеринка прошла не без шероховатости, мягко говоря. Об этом потом, а теперь главное. На следующее утро 7 ноября во вторник, как всегда ровно в 9.00, Алена Шохина, молодая жена... Пожилого банкира пришла будить мужа своей блистательной красотой чашечкой двойного эспресса со сливками. Каково же было ее потрясение, когда она нашла супруга не спящим в кровати, а сидящим, откинувшись на кресле, в пижамном халате с ошеломленным выражением лица и раной в груди. «Вот!» — Скворцов поднял воздух газету. «Вот эта деталь интригует больше всего. Рана в груди. Нет, нет, ошеломленное выражение лица убитого. Ни страх, ни злость, а застывшее удивление странно, правда? Да не сказал бы, не согласился Менщиков. Не каждый день, знаешь ли, на жизнь добропорядочного гражданина покушаются. Тут пору бы и слегка удивиться, Эдек, и не урядиться. Но не слегка. Скворцов снова ткнул пальцем в газету. Ты только почитай, как вскользь репортеры упоминают весьма. «Странные, на мой взгляд, кражи на улице Шахновской, как мельком констатируют несчастный, видимо, случай, выпавший из окна дамы на улице груздевой как увлеченно уже третий день обсасывают подробности этого удивленного лица Шохина. Фотографии не печатают, оно ясно, за такое в наши дни можно получить нехилый штраф, но как смакуют в описаниях». «А, да ну!» — отмахнулся Меньшиков. Просто высасывают из пальца. В Набурге унылый ноябрь, а им надо о чем-то писать. «Ладно», — миролюбиво поднял ладони Скворцов. «Твое мнение, как говорится, может не совпадать с со мнением о редакции. Что там сказано про орудие убийства?» «Ну, в газетах про это почти ничего». Крапивин упомянул, что рана колота, проникающая, предмет узкий, жесткий, не нож, скорее всего, какое-то шило. Но что за шило, откуда оно взялось и куда подевалось, пока не выяснили. «Что-то еще Крапивин выяснил?» «Ну, как я и сказал, они арестуют Бориса, брата убитого». Борис по своему обыкновению... На вечеринке перебрал и начал хамить хозяину дома, обвинять в скаридности, мол, для жены тому не жалко ничего, а как речь заходит о родном брате, лишнюю-то добавить не готов. Ссора грозила перерасти в настоящие скандалы, Аркадий, сообщив, что в дальнейшем терпеть пьяные выходки брата не намерен, отправился в полдвенадцатого к себе в спальню. По словам судмедэксперта, смерть наступила между полуночью и часом ночи. И примерно в пол первого Бориса видели выходящим из спальни брата. — Да, кто видел? — уточнил Скворцов. — А вот этого мне Крапивин не сказал, так что, увы... Меншиков сокрушенно покачал головой. — Не знаю. — Значит, узнаешь, — воодушевленно произнес Скворцов. «Звони». — Звони. — Крапивину? — не понял Меншиков. — Нет, нет, Слава, Крапивина мы пока оставим в покое. Он нам денег не заплатит. «Звони домой Шохиным!» Меньшиков растерянно оглядел общий с напарником стол, будто бы не находя чего-то необходимого. Скворцов услужливо пододвинул коллеге телефонный аппарат. Меньшиков отрицательно мотнул головой. «У меня нет номера», — наконец признался он. «Ба!» — восхитился Скворцов. «А детективная лицензия у тебя еще имеется? Может, включим мозги, Слава?» «Адрес Шохиных же в газете упомянут!» «Ну, Зареченская, 6 угрюмо кивнул Меншиков. «Да, ты прав. Имея адрес, в набурском справочнике можно найти и номер телефона». Меншиков снял с полки телефонную книгу. «Эх, а раньше», — заметил он, было удобнее. Печаталась еще и фамилия абонента, но после той реформы». «А раньше, Слава!» — перебил его Скворцов. Всегда было лучше. Это тебе любой дурак скажет. К счастью, адрес у нас имеется, а значит, номер ты сможешь обнаружить и так. «Нашел», — победоносно воскликнул Меньшиков. «Звоню». «Уж будь так добр», — кивнул Скворцов. «Да будь нам клиента. Жену или сына, или жену брата. неважно, в сущности, кто нас наймет. Важно, чтобы он был готов подписать контракт, пустить нас в дом и... «Заставить других отвечать на наши вопросы». «Олег», — возмолился Меншиков, — «может быть, ты сам с ними поговоришь?» «Нет, Слава», — непреклонно произнес куворцов, еще ближе, пододвигая аппарат коллеги. «Я думаю, а ты действуешь. Действуй». Меншиков тяжело вздохнул, снял трубку, набрал номер из справочника и приготовился ждать. «Раздались гудки» довольно долго никто не отвечал затем в трубке раздался усталый мужской голос алло мы не даем комментариев газетчикам прекратите нам звонить перестаньте осаждать дом оставьте семью в покое а, да меньшиков прокашлялся а постойте не вешайте трубку я звоню не из газеты да усомнился голос и кто же вы или это очередная уловка нет нет поспешил успокоить собеседника Меншиков. «Я звоню вам из детективного агентства. Мы с коллегой заинтересовались вашим делом и...» «Так вы детектив?» — перебил голос. «Что-то вроде частного сыщика». «Что-то вроде... Детектив Меншиков. Агентство Скворцово и, собственно, Меншикова». «Кто вас нанял?» — уточнил голос. «На данном этапе никто, но я готов вас нанять». Меншиков даже опешил. «А, да?» Это «Чудесно». «А с кем я имею честь?» «Шохин. Анатолий, сын». Отрывисто произнес голос. «Вы действительно детектив? Это не репортерская уловка?» «Я клянусь честью», воскликнул Меншиков. «Тогда приезжайте как можно скорее». «Хорошо». «Тут что-то нечисто. Подробности при встрече». «Как скоро вы сможете прибыть?» «Да, я думаю, минут через сорок», — растерянно ответил Меншиков, несколько потрясенный напором собеседника. «Тогда жду», — резко произнес Шухин и повесил трубку. Меншиков повернулся к Скворцову. «Кажется, у нас есть клиент». «Шикарно! Кто?» Скворцов обрадованно потер руки сын убитого даже не уточнил наши расценки, тем лучше. Вряд ли прямо сейчас его интересует цена. Я так понял, вызывает в их дом. Меньшиков кивнул. Да, Олег, просит приехать как можно скорее, так что пойду заводить драндулет, а ты спускайся как сможешь. Я не поеду, Слава, неожиданно объявил Скворцов. Езжай один, выясни все, что сможешь, отзвонись. А ты... «А я выдам тебе наш типовой договор и останусь здесь. Мне надо подумать и выяснить кое-что. Расскажу позже. Езжай». Меньшиков не сильно удивился. Скворцов имел манеру того рода сыщиков, которые не жаждут рыскать по месту преступления, выискивать клочки и ткани, рассматривать под лупой частицы пыли и да дотошно допраживать свидетелей. Этим в их тандеме обычно занимался как раз Меньшиков. Скворцов же предпочитал думать. Решать головоломку внутри головы и выдавать, как правило, верные ответы. Меньшиков молча забрал у напарника нужные бумаги и направился к выходу. «Ах да, слава!» — окликнул его Скворцов у, у двери. «Сделай одолжение, походи уже. Сутки прошли». Меньшиков развернулся, прошел к закрытому шкафу, отпер дверцу и уставился на шахматную доску, загораживая ее спиной от Скворцова. «Ну ладно, ладно. Конь на F6!» Объявил он, передвинул фигуру и закрыл шкаф. Скворцов удовлетворенно улыбнулся и прикрыл глаза, воспроизводя доску перед внутренним взором. Меньшиков слепу играть не умел, да и в целом предпочитал карты, но соглашался на партии с коллегой, чтобы последний не утрачивал навык и не умирал со скуки в нередкие периоды отсутствия дел. Меньшиков взглянул на часы. «Одиннадцать утра». «Я отзвонюсь около двух», — произнес он и вышел. Скворцов же по-прежнему, сидя с закрытыми глазами, молча кивнул ему вслед. Через 35 минут Меньшиков лихо затормозил возле шикарного особняка в окрестностях Набурга. Рядом стояло несколько других машин разных категорий достатка и профессии. Одну Меншиков профессиональным взглядом оценил как служебную полицейскую, а из другой — знававший лучшие годы колымаги, вылез хитрого вида, высокий, нескладный субъект в потертой шляпе и заспешил навстречу, вытягивая ладонь для рукопожатия аж метров за семь до того расстояния, с которого это делают обычно. «Меньшиков!» — елейно пропел мужчина с фальшивым радушием в голосе. «Какими судьбами!» «Пришвин!» — холодно кивнул Меньшиков, игнорируя протянутую руку. А не кружишь вокруг места трагедии, ожидая жареных подробностей для своей газетенки. «Это моя работа!» — ничуть не смутившись, развел руками репортер. «Мне платят за оперативное и точное выяснение подробностей главных новостей на Бурга. Читатели жаждут знать, а я, как истинный служитель прессы и поборниках интересов...» «Гиена, вот ты кто!» Беззлобно перебил Меншиков. «Я бы на твоем месте был аккуратнее!» — ощетинился Пришвин. «Слышал когда-нибудь про четвертую власть?» «Ой, разное я слышал!» — отмахнулся Меншиков и кивнул на полицейскую машину. «Давно эти приехали?» «Информация за информацию!» Пришвин твердо смотрел на невысокого Меншикова сверху вниз. «Кто тебя нанял?» Менщиков призадумался. К газетчикам он относился с презрением, однако те частенько бывали хорошими источниками интересных сведений, поэтому портить отношения совсем было бы недальновидно. «На данный момент официально никто», — честно ответил он. «Только везу документы». Он похлопал по папке в руках. «Кто их подпишет, пока сказать не могу. А о деле знаю, вероятно, меньше твоего». «Но кто-то же вызвал тебя сюда, верно?» — уточнил репортер. «Вряд ли Свистков». — кивнул он на полицейскую машину. «Для него, я думаю, это будет не самый приятный сюрприз», — улыбнулся Меншиков. «Ладно», — сдался Пришвин. «Они прибыли минут за двадцать до тебя, Свистков сказал, что будет произведен арест. Капустин молчал. Кого арестуют, знаешь?» «Брата», — кивнул Меншиков. «Беги на ближайшую почту, звони в редакцию, будешь первым!» Пришвин расцвел и направился к машине. «На меня не ссылайся!» — строго произнес ему вслед Меншиков. Пришвин кивнул, сел в свою колымагу, затем приоткрыл дверцу и вновь спросил. «Так кто тебя вызвал?» «Без комментариев». Покачал головой Меншиков и прошел к двери дома. На звонок открыла раздраженная, миловидная женщина, на вид лет 30 с темными волнистыми волосами и слегка воспаленными явно от недосыпа и пролитых слез глазами. «Да», — сдержанно поинтересовалась она, оглядывая Меньшикова презрительным взглядом. «Меня пригласил Анатолий Шохин. Я детектив». Он достал лицензию и визитную карточку и передал их женщине. «Детектив?» Удивленно переспросила Тара, разглядывая предметы так, словно не понимая, что с ними делать. Меньшиков кивнул, протискиваясь мимо нее в прихожую и закрывая за собой дверь. Он снял шляпу, пальто, вложил их в руки остолбеневшей женщины, забрав лицензию. «Вы проводите меня?» — церемонно спросил он. Она словно очнулась. «О, простите, все это весьма неожиданно. Анатолий не предупреждал и...» Она вздохнула. — Пройдемте в гостиную. Она повела его по коридору мимо лестницы, ведущей на верхние этажи, через комнату, являвшуюся, судя по убранству, чем-то вроде курительной и баром одновременно, в просторную гостиную. На стенах висели мрачные портреты мужчин и женщин, пол блестел в свете люстр, за большими окнами свистел промозглый ноябрьский ветер, но комнату согревал весело потрескивающий камин. Взгляд Меньшикова упал на молчавший в углу и стоявшие рядом кресло, Он присел на ближайшее к двери, с которого проглядывалась курительная лестница. «Должна вас предупредить?» — произнесла женщина. «В доме присутствует полиция». «Я знаю», — кивнул Меньшиков. «Знаете? Я же детектив. У вас, скажем так, гостят сейчас господин Свистков и его помощник Капустин». «А вы, я так понимаю, Алена Шохина, жена убитого». Женщина кивнула. «Прекрасно, Алена. с вами, если вы не против, мы поговорим позднее, а сейчас будьте так добры, пригласите Анатолия. И желательно так, чтобы не потревожить бравых полицейских». «Хорошо». Алена направилась к лестнице, Меньшиков невольно залюбовался ее статной фигурой, подчёркиваемой черным атласным платьем. Спустя пару минут по лестнице спустился невысокий лысеющий мужчина в очках. То ли сама жизнь, то ли недавняя трагедия накинули ему лет десять. Он пожал вставшему Меншикову руку и уселся в кресло напротив. — Вы быстро, — заметил он. — Впрочем, как и обещали. — Как и обещал, — кивнул Меньшиков. У нас мало времени. Надо спешить. Вот наш типовой контракт. — А почему? — удивился Анатолий, забирая бумаги. «Потому что пока я не работаю на вас, Свистков может в любой момент схватить меня за шкирку и выкинуть вон!» — улыбнулся Меншиков. «Но вы же мой гость!» «О, это...» Меншиков обвел вокруг руками. «Место преступления, а не проходной двор». «Но ведь отца убили на втором...» — начал Анатолий. «Это не важно, перебил Меншиков. «Вы нанимаете нас провести независимое частное расследование смерти вашего отца, верно?» Анатолий кивнул. «Вам важна правда, какой бы она ни была?» «Что вы имеете в виду?» «Вы готовы принять результат, даже если он не опровергнет выводов полиции?» — уточнил Меньшиков. «Но дядя не виноват!» — вскричал Анатолий. «Но мы не занимаемся защитой», — сухо заметил Меньшиков. Для этого вы можете нанять адвокатов, мы расследуем преступление. Анатолий свирепо засопел, вперивший взглядом в невозмутимого детектива. Но если вы уверены, что дядя ни при чем вам нечего опасаться, верно? А, верно, верно, кивнул Анатолий. Дайте мне минутку. Он, поборов эмоции, деловито разложил на столике перед собой текст договора в двух экземплярах, внимательно прочел основные пункты и мелько взглянул на. Графу расценок и размашисто подписал. «Вот и чудесно!» Воскликнул Меньшиков, забрал один экземпляр и убрал во внутренний карман пиджака. «А теперь к делу. Кто сейчас в доме, кроме вас, Алены, дяди и полицейских?» «Все!» — просто ответил Анатолий. «Никита и Светлана тоже тут!» «Секретарь и жена дяди!» — кивнул Меньшиков. «Ну что же, а больше никого в ту ночь в доме не было, верно?» «Да». «Вы считаете, что это не дядя заколол вашего отца? А тогда кто?» «Я не знаю». Шохин развел руками. «Наверное, грабитель. Проник в дом под шумок. Нарвался, испугался, убил и убежал». «О, уличный грабитель». с Сомнением протянул Меньшиков. «А разве что-то пропало?» «Нет», — неохотно произнес Анатолий. Я же говорю, он испугался, запаниковал, не ожидал застать отца у себя, убил, чтобы отец не поднял тревогу и смылся. Анатолий. Меншиков внимательно посмотрел в лицо собеседнику. «А вы сами верите в то, что вы говорите? Как этот глуповатый злодей незаметно пробрался в дом и как выбрался? Почему он выбрал вечер, когда проходил праздник? Это дополнительный ненужный риск, правда?» Как он так филигранно попал в промежуток между часом ночи — это самое позднее, по словам судмедэксперта, когда мог быть убит ваш отец, и половиной первого, когда некто видел вашего дядю, выходящего из комнаты брата. — Не некто! — вскричал Анатолий. — Это я. Я сам видел его. Я пошел тогда к себе в комнату на третьей. у меня была привезена новая пластинка — эксклюзивный подарок на юбилей. И... Проходя коридор второго, я увидел Бориса, выходящего из комнаты отца. Анатолий в отчаянии начал заламывать руки. «Это я сообщил об этом полиции, но...» «Сообщил я и другой. Дядя был, хоть и не совсем трезв, но в мирном и благостном состоянии. Он ходил мириться с отцом, а не убивать его». Меньшиков нахмурился и забарабанил пальцами по столу. «Вы поймите». Умаляющий воскликнул Анатолий. «У дяди много пороков, алкоголь, азартные игры, долги. Он бывает вспыльчивым, но он просто физически не способен на насилие. Я знаю его с самого детства, все эти долгие сорок лет. Да что там говорить?» Шухин в запале чуть не смахнул очки с лица. «Однажды мы с отцом, его другом и дядей отправились на охоту». Дядю еле уговорили поехать, так вот, когда на его глазах подстрелили зайца, дядя упал в обморок. Ему такое, как бы выразиться точнее, неприемлемо. Хорошо. Менщиков что-то записал в блокнот. Но за ужином все же была ссора, верно? Да, — сокрушенно кивнул Анатолий. Дядя в очередной раз ругался с отцом по поводу размера ежемесячных выплат. Все это выглядело некрасиво, конечно, но такие разговоры бывали и раньше. Протрезвев, дядя всегда извинялся, отец иногда дополнительно выдавал ему денег, и на этом конфликт исчерпывался. «А кто, — вкратчиво спросил Меньшиков, — получает деньги по завещанию?» «Мы все, — ответил Шохин, — тридцать 30% отойдут мне, 30% — семье дяди». Имея в виду его или Светлану, его жену. Если бы дядя умер раньше отца или стал недееспособным, то активы получила бы его супруга. Ну и 30% отойдет Алене, жене отца». «Но это 90%, — заметил Меньшиков. Осталось еще 10%. «Ах, да, верно, 10% получит Каратаев. Секретарь, верный помощник и просто незаменимый друг семьи». «О, тот самый Каратаев пробормотал Меншиков. «А как он попал в ваш банк?» «Я его привел», — ответил Анатолий. «Это было пять лет назад. Мы познакомились на ужине в доме общих знакомых. Каратаев искал работу. Я был э, заинтересован. Мне нужно было найти отцу нового секретаря, он был неплохо знаком с миром финансов. И вот, слово за слово, мы и разговорились. Никита показался мне толковым малым. Нашего, так сказать, склада ума». Отцом тоже приглянулся, а сейчас он, можно сказать, будущий вице-президент банка, плюс с неплохим портфелем акций в кармане. А что происходило на вечеринке после того, как ваш отец ушел к себе? А мы были тут, в гостиной, и слушали музыку. Анатолий кивнул на патефон. Пили коктейли, говорили. А что дальше? Дальше мы отправились спать. Но ваш дядя ушел раньше. «Да, да, он сидел мрачный, отчужденный, явно расстроился. Около полуночи он вышел, а где-то в пол первого я пошел за пластинкой и увидел дядю, выходящим от отца, но, повторюсь, он был в приподнятом настроении, старики помирились и... А кто-то, кроме вас, потом до часу ночи покидал гостиную?» «Но...» Анатолий задумался, и его уставшее лицо стало выглядеть еще старше из-за нахмуренных бровей. Мы выходили в курительную, все вместе, это соседняя комната. И вместе вернулись. Каратаев на несколько минут задержался, делал нам по последнему фирменному коктейлю, но это, это все нелепо. Сами видите, с вашего места соседнюю комнату прекрасно видно. И Светлана, дядина жена, сидевшая как раз тут, что-то кричала Никите, кажется, чтобы клал поменьше льда. И он ей что-то отвечал, что именно не было слышно. «Из-за музыки». «А потом вы пошли спать». «Да, время было уже ближе к часу ночи, когда мы допили коктейли и решили разойтись. Спальня Алены на втором этаже рядом с отцовской, а гостевые моя на третьем. Светлана ушла сразу в их с дядей комнату, а Коротаев заглянул ко мне еще минут 10-15 обсудить грядущие дела». «А кто-то мог в это время спуститься на второй этаж?» — спросил Меньшиков. «Нет, нет», — поспешил ответить Шухин. «Моя спальня ближайшая к лестнице, дверь я не закрывал ни во время беседы с Никитой, ни после, и долго еще не мог заснуть. Ворочался». «Из-за беседы с Каратаевым?» «А нет, беседа была спокойная, дела у фирмы идут прекрасно. Да и Каратаев — редкой выдержке человек. Все это время держался молодцом. Только вчера вот съездил в город, по делам вернулся подавленным. Видимо, накатило». Меньшиков бросил испытующий взгляд на Анатолия. «А что вы думаете о жене отца?» О Алёне?» — переспросил Шохин. «Да ничего». «А вас не задевало?» «Что именно? Разница в возрасте?» «Ну да, она даже вас младше на пять лет. Что уж говорить про Аркадия?» «Ну...» — Анатолий задумался. «Я понимаю, о чем вы, но все не так, как кажется». Он искренне ее любил и долго ухаживал, она по-своему к нему была привязана и заботилась. Простите за мой вопрос, но... Меньшиков прокашлялся. У вас не было с ней связи? Что? Анатолий даже поперхнулся. Нет, конечно, нет, у меня есть дама сердца, она сейчас у родителей в Фарбурге, но я собираюсь в скором времени сделать ей предложение, а Алена... Ну что вы, да чтобы я против отца и... «А Каратаев?» «О, нет, нет, нет, у них натянутые отношения. Алене никогда не нравилось Никитина чувство юмора». «Ну, хорошо». Меньшиков продолжал скорописью делать пометки блокнуть. «Значит, у нее на стороне никого нету». «О, такого я не говорил», — поправил его Анатолий. «Несколько раз я заставал в отсутствии отца в доме некоего смазливого парнишку. Антона, кажется». Алена заявила, что он массажист, но я бы не стал утверждать, что на этом его функции заканчиваются. В этот момент на лестнице раздались шаги, и Меншиков со своего места увидел, как с верхних этажей спускается довольный, как обожравшийся боров свистков, а за ним подтянутый крапивин ведет печального седого опухшего мужчину в наручниках. Меншиков повернулся к Анатолию. «Пожалуйста, не встревайте и не мешайте мне делать свое дело». Затем он вышел через курительную в коридор к лестнице и радушно улыбнулся. Свистков, при виде его остолбенел, Карапивин побледнел, а седой арестованный, очевидно, Борис, брат убитого, продолжил печально смотреть вдаль. «Меньшиков!» — процедил Свистков. «Какого черта ты тут забыл?» «Да вот шел мимо, вижу дом, дай, думаю, зайду, да и расследую что-нибудь!» Беззаботно отозвался детектив. «А ну, пшел прочь!» — ряфнул Свистков. «Выметайся отсюда, только тебя и твоего дружка мне тут не хватало». «А я тоже скучал, ваше высокоблагородие, господин мой дорогой Свистков», — воскликнул Меньшиков. «Но видите ли, хотя моего дружка, как вы изволили выразиться, тут нет, имеется вот этот небезызвестный вам господин...» Он кивнул на Анатолия, маячившего позади который, будучи единственным сыном жертвы, был так любезен, что нанял наше агентство провести частное расследование. «Это правда?» После паузы пробурчал Свистков в сторону Анатолия. Тот кивнул. «Тогда чтоб тебе пусто было, Меншиков! Но ты опоздал, дело раскрыто!» Свистков раскатисто расхохотался. «Жду тебя в машине!» Бросил он через плечо и ушагал прочь. Капустин опустил задержанного на скамеечку при входе, схватил Меньшикова за шиворот и зажал в углу. «Какого черта слова!» — зашептал Капустин. «Три часа назад мы обсуждаем дело за завтраком в частном порядке. Я тебе сообщаю конфиденциальную информацию. И стоило нам явиться за подозреваемым, как ты тут, как тут. Так дела не делаются!» «Послушай...» Меньшиков доверительно положил руку Крапивину на плечо. «Три часа назад я знать не знал, что мы возьмемся за это дело, клянусь. Лишь дальнейшее стечение обстоятельств привело к тому, что я здесь». «Сдается мне, ты лукавишь!» — бросил Крапивин. «Да ни в коем ради. Я тут не чтобы вставлять палки в колеса, честное слово. Вы делаете свою работу, а мы тоже. Информацией поделимся, если таковая появится». «Дашь мне пять минут с этим субъектом?» Меньшиков кивнул в сторону поникшего задержанного. «Две минуты в моем присутствии! Прямо здесь и сейчас!» — отрезал Капустин. «И время пошло!» Меньшиков вздохнул, пробурчал что-то про неизговорчивость власть имущих, присел к Борису и в полголоса заговорил. «Вы убили брата!» Мужчина сокрушенно помотал головой. «Я хочу вам помочь!» — продолжил Меншиков. — Если вы невиновны, попробовать найти настоящего убийцу. — Я не виновен глухо просипел мужчина. — Но... но все против меня, и та глупая ссора, и то, что я заходил к нему... Но клянусь Богом, я приходил просить прощения, и расстались мы сердечно. Я бы и пальцем не тронул Аркашу. — Время! — гаркнул Капустин и весьма невежливо поднял Бориса. «Капустин!» — окликнул Меншиков, уходящего полицейского. «А вы нашли орудие убийства?» Капустин повернул голову и коротко ответил «нет». Дверь за ними уже начала закрываться, как по лестнице сбежала заплаканная блондинка и несколько театральным жестом протянула руки в сторону уходящих. «Ах, Борис, Борис!» — прошептала она, и дверь наконец закрылась, оставив ее с Меньшиковым и Шохиным. «Я полагаю, вы Светлана», — обратился к ней Меньшиков. «Да, вы правы», — прошелестелана. «А вы репортер? Из какого издания?» «Нет, я частный детектив. Меня нанял Анатолий для расследования обстоятельств смерти отца. Он, к слову, не верит, что ваш муж виновен, и хотел бы, чтобы я опроверг подозрения полиции». «Детектив?» Блондинка бросила недоуменный взгляд на племянника. «Толя, что происходит?» «Давайте побеседуем наедине, в более укромном месте», — предложил Меньшиков, не дав Анатолию и рта раскрыть. «Как насчет гостиной?» «Нет». Блондинка поежилась. «Не хочу туда заходить. Пока мы там веселились, безжалостный убийца издевался над бедным Аркадием. Давайте поговорим в курительной». «Столько потрясений! Мне нужно выпить подкрепляющий коктейль!» Они прошли в курительную, Светлана прикрыла дверь в гостиную, а Меншиков попросил так и молчавшего Анатолия удалиться. «Почему издевался?» — спросил детектив, обернувшись к деловито снующей за баром стройной блондинке. «А простите?» — переспросила она, доставая из морозильного шкафа увесистую глобульда и изящный небольшой ледокол. «Вы сказали, что убийца издевался над жертвой. Почему вы так решили?» Менщиков мягко перехватил из ее дрожащих рук ледокол и начал дробить глыбу. Делать это было весьма просто, так как ручка инструмента также была вытянутой и острой, что помогало отковыривать особо упрямые куски. «Но его лицо...» — прошептала блондинка, сгребая лед в высокий стакан. «Вы просто не видели его лица». Она щедро плеснула сразу из двух бутылок. «А я видела. Оно выражало такой яркий испуг!» «А разве не удивление?» — уточнил Меньшиков. «Он... он был поражен, просто раздавлен!» — воскликнула Светлана и сделала большой глоток. «А ваш муж действительно ссорился с убитым на той вечеринке?» «О да, да», — кивнула блондинка, закуривая. «Ссора была жуткая, Борис был в пьяной ярости, мне казалось, он просто сейчас набросится на Аркадия и...» Она замолчала. Но затем, по его словам, он... «Пошел мириться к брату», — заметил Меньшиков. «Я не знаю, как все было на самом деле». Светлана развела руками. «Мы продолжили вечеринку, а когда разошлись спать, Борис уже был в комнате, храпел». «А кто, по-вашему, мог совершить убийство?» «Я... я не знаю...» Светлана растерялась. «Может быть, кто-то забрался в дом, пока...» «О, пожалуйста, давайте обойдемся без сказок о грабителе с улицы», — поморщился Меньшиков. «Но тогда я даже...» «Ваш муж, Алена, Каратаев, может быть, сам Анатолий?» «Но он же вас нанял», — удивилась Светлана. «А да, согласен, этот ход может показаться странным». «Вы не упомянули меня», — холодно улыбнулась блондинка. «О, ну даже если виновны вы, вряд ли вы стали бы это говорить, правда?» — улыбнулся в ответ Меншиков. «Я не виновна», — фыркнула женщина. «Но изо всех домашних...» «Давайте-ка я вам помогу». Меншиков достал из кармана колоду карт, ловко перемешал и достал четыре. «Вот это...» Он показал крести. «Анатолий». «Вот это...» — Валет Черви. «Кератаев». «Это...» — Король Буби. «Ваш муж». «И, наконец, вот это...» — Дама Пик. «Алена, молодая жена покойного». Светлана, как завороженная, глядела на карты на барной стойке, затем забрала колоду из рук Меньшикова и не менее ловко перетасовала, затем... Щелчком пальца перевернула верхнюю карту, оказавшуюся тузом, и вторым щелчком раздвинула вверх колоды так, что из-под одного туза выглянули еще три. «Ловко!» — восхищенно цокнул языком меньшиков. «О нет, дорогой мой!» — улыбнулась Светлана. «Это еще не престиж. Это было отвлечение внимания. Посмотрите на свою руку!» Меньшиков поднял сначала правую, потом левую руку и с изумлением обнаружил пропажу наручных часов. «А вот это уже престиж!» — томно шепнула ему блондинка, возвращая пропажу. В молодости увлекалась фокусами. «Так, кстати, с Борисом и познакомилась в одном казино. Что же касается вашего вопроса, я могла бы подозревать...» Она выхватила из колоды даму Пик. «Ее?» «Почему?» — уточнил Меньшиков. «Любовник», — коротко ответила Светлана. «Кто?» «Его нету в доме», — уточнила Светлана. «Это ее так называемый массажист, Антон Велиш. Я уже давно знаю...» «Но знал ли Аркадий?» — задумчиво проговорил Меньшиков. «А вот это, детектив, правильный вопрос». Светлана тихонько рассмеялась и ткнула Меншикова пальцем в грудь. «Но ответа я не знаю». «А как Алена вела себя после смерти мужа? Сразу и в последующие дни?» «Ну, сначала-то она убивалась, рыдала, причитала и так далее», презрительно фыркнула Светлана. «А потом я ее почти не видела. Вчера меня почти весь день не было, полиция позволила нам... «Покидать дом, и я уехала в город, немного развеяться. Ах, если бы я только знала, что Бориса арестуют!» «А вы ладили с мужем?» «Ну...» — она задумалась. «Он много пил, это раздражало. Да, понимаю, странно это слышать от женщины с бокалом в руке, но я не злоупотребляю, стараюсь следить за собою». «Вы чудесно выглядите», — вставил Меншиков. Я бы сказал, что вам чуть за тридцать. Льстец. Светлана отмахнулась от детектива, но щеки ее слегка порозовели. «С Борисом мы ладили», — заключила она, особенно когда он прекращал свои пьяные выходки. «Благодарю вас за откровенность». Меньшиков склонил голову. «Как думаете, могу я подняться и осмотреть место преступлений? «Нет». — развела руками Светлана. — Полиция там все наглухо заперла. Лицо Меньшикова разочарованно вытянулось. — Ну что же? — Казалось, он несколько растерялся. — Не могли бы вы пригласить для беседы, скажем, секретаря? — Никиту? — переспросила Светлана. — Ну, конечно. Она выскользнула из курительной, а Менчиков задумчиво уставился на глыбу льда, затем открыл морозильный шкаф и убрал ее. Через несколько минут на лестнице раздались шаги, и в курительную вошел высокий, красивый, темноволосый мужчина, лицо которого показалось Менчикову смутно знакомым. «В самом деле, частный детектив?» — произнес мужчина сочным баритоном. «Удивительно, а то ли такого не ожидал. Что за игру он затеял?» «Это не игра, господин Каратаев, это убийство!» Меньщиков протянул руку, которую Каратаев энергично потряс. «Согласен, не время для шуток, но мне не ясны мотивы привлечения... стороннего специалиста, как будто полиция и так неплохо справляется». «То есть арест Бориса вас вполне устраивает?» «Ну, конечно!» — Каратаев кивнул головой. «Кто, если не он, все улики против него?» «Действительно, кто?» — пробормотал Меншиков. «В каких отношениях вы были спокойным?» «В прекрасных. Он мне полностью доверял, а я его боготворил. Великолепный начальник, умный, в меру жесткий, нервы стальные. Чему же он так удивился?» <свят> Невпопад спросил Меншиков. «Наверное, вероломному нападению брата», — живо откликнулся собеседник. «Возможно. Вы давно работаете на Шохина?» А «Вот уже пять лет, как меня пригласил Толя, мы с ним здорово сдружились. С работы было туго, мать тогда болела, а отец...» «Что, отец?» «Вы говорите, было туго, мать болела, а отец...» «У меня нет отца», — глухо произнес Каратаев. «Он бросил маму, когда я только родился, так что мы сами, все сами, но я не понимаю, какое отношение...» «Никакого», — перебил Меньшиков. «Просто собираю информацию». «Скажите», — произнес он после небольшой паузы. «После ухода Бориса и до отхода ко сну кто-то еще покидал помещение». «Нет», — быстро ответил Каратаев. «Хотя, постойте, Толя ходил за новой пластинкой». «А потом?» «Потом мы веселились, слушали музыку, а без десяти час, я тогда специально смотрел на часы в гостиной, отправились спать». «Как вы считаете, чем закололи вашего босса?» «Да откуда мне знать?» Каратаев развел руками. «Ножом?» «Хорошо». Менщиков сделал пометку в блокноте. «И вы думаете, что это Борис?» «Так думает полиция», — поправил детектива Каратаев. «А вы?» «Ну, повторюсь, все не в пользу Бориса, но если не он, то, быть может, его жена из-за этого любовника-массажиста». «А откуда вы знаете про любовника?» Анатолий рассказал. То ли знал?» — удивился А «Нет, я мне кто-то рассказал, я уже не помню кто». «Но не ваш босс». «Что? Нет, нет, конечно. Не думаю, что он знал». «Благодарю». Менщиков перевернул страницу блокнота. «А теперь будьте так добры, пригласите Алену сюда». Каратаев встал и направился к лестнице. «Думаете, это она?» — спросил он, обернувшись. «Знаете, теперь, когда вы спросили, мне кажется, что она могла...» «Я вообще ничего пока не думаю», — улыбнулся Меньшиков. «Позовите ее». Через несколько минут в курительную спустилась та самая женщина, что часом ранее впустила Меньшикова в дом. «Давайте пройдем в гостиную», — устало бросила она и, не глядя, прошествовала туда. «Мне жаль беспокоить вас в такие тяжелые минуты», — начал Меньшиков. «Не тяните», — отрезала Алёна. «Спрашивайте». «Кто, по-вашему, убил Аркадия?» — напрямик спросил детектив. «Да кто угодно. Даже Анатолий. Все с ним ладили плохо, кроме, пожалуй, Каратаева. Тот умеет расположить к себе. А вы?» «Я? Я не убивала его?» «Но мотив у вас был, не правда ли?» «О чем вы? О деньгах? Аркадий позволял мне тратить любые суммы на любые прихоти». «Нет-нет», — мягко возразил Меньшиков, «я говорю о некоем Антоне-массажисте». «О!» — Алена густо покраснела. «Вот вы о чем. Светлана вам напела верно, старая, глупая, размалеванная, неудовлетворенная курица. И тем не менее. «Ну что же...» Алена вздохнула. «Это правда, у меня есть любовник. Но это не серьезное, скажем так, исключительно плотское увлечение». «То есть после траура вы не выйдете замуж за Антона?» «Что?» Казалось, Алена искренне удивлена. «Нет, конечно. Как вам такое в голову могло прийти?» а Аркадий знал. «Я думаю, он...» Подозревал, Поймите, я относилась к нему с искренней нежностью и ну, духовным влечением, что ли. Но э, как мужчина он был уже довольно пожилым. Почти 70 лет человеку и просто не мог. Ну, вы понимаете? Как думаете, что его так удивило? Вы про ту жуткую гримасу? Вот уж не знаю. Никогда не видела у него такого выражения лица. Спасибо, Алена. А где у вас тут телефон? Алена проводила Меншикова в коридор и показала нишу с аппаратом, затем она тактично удалилась. Меншиков набрал номер агентства и, свиреясь с блокнотом, пересказал все полученные показания. «Молодец, Слава!» — похвалил Скворцов. «Убийца у нас в кармане, я тоже кое-что выяснил, приеду через час. Собери всех в гостиной и пригласи Крапивина тоже». Когда все собрались, Меншиков прикрыл дверь в курительную и рассадил присутствующих по креслам под руководством Скворцова. Крапивин тоже приехал и теперь с непроницаемым лицом стоял в углу. «Дамы и господа!» Скворцов вышел в центр гостиной. «Позвольте представиться. Олег Скворцов, детектив. Агентства, собственно, Скворцова и...» Он кивнул на коллегу. «Меншикова». Как вы все знаете, сын убитого Анатолий пригласил нас провести частное расследование, которое, на мой взгляд, прошло крайне стремительно. Даже не пришлось у господ полицейских — кивок в сторону Крапивина — просить осмотреть место преступления. Я рад представить вам результаты. — И что, пока вы тут болтали, Борис признался в тюрьме? — насмешливо спросил Каратаев. — Нет, господин Кратаев, нет. — покачал головой Скворцов. — Позвольте изложить ход моих умозаключений. Он прошелся по кругу, внимательно заглядывая каждому в лицо. Меншиков усмехнулся. Прием дешевый, но действенный. Кто бы ни был преступником, а этого Меншиков пока сам не знал, он напряжется, но постарается это скрыть. Анатолий смотрел с интересом, алена измучена, Каратаев с вызовом, Светлана, кокетливо. «Мотив, возможности и улики». Скворцов по очереди загибал пальцы. «Вот три наиважнейших аспекта расследования. Начнем с мотива. Он был у всех вас, включая и арестованного Бориса, и нашего клиента Анатолия. Вы...» — он указал на Алену. получаете большие деньги, а также возможность больше не скрывать любовника, про которого, впрочем, и так все знают. Вы...» — указал он на Анатолия получаете не только деньги, но и полноправное управление банком. Кто знает, может, ваш старик в последнее время чудил, совершал высокорисковые операции, ставил под угрозу фирму и клиентов. Это ложь!» — Вскричал Анатолий. «Тише, тише!» — успокоительно поднял руки Скворцов. «Я не утверждаю. Лишь предполагаю». «А мне-то зачем могла быть нужна смерть начальника?» — удивился Каратаев. И снова деньги. Вы получаете очень много для человека, скажем так, с улицы. Положение в обществе, и секретаря и помощника, вы становитесь целым вице-президентом. Уже немало, правда?» Каратеев, насупившись, промолчал. «Теперь вы...» Скворцов повернулся к Светлане. «Весьма неприятно финансово зависеть от другого человека, в то время как муж тратит эту и так небольшую... По вашим меркам, риенту на вредные привычки, алкоголь и азартные игры. Наверняка там замешанные, случайные, другие женщины, а вам было бы куда интереснее получить средства самой, да побольше, и начать новую жизнь. Ведь по завещанию Аркадия 30% получает ваш муж, но в случае его недееспособности, смерти или, скажем, тюремного заключения, вы. Бесспорно, другие наследники могли бы попробовать оспорить это в суде, но стали бы... Сомневаюсь, при этом всем игра как будто может стоить свеч. Складно излагайте, неприятно улыбнулась Светлана. Но вот только даже если бы я хотела, убить Аркадия я никак не могла. А! -а, -а, -а Скворцов важно поднял палец вверх. Тут мы переходим ко второму пункту. Возможность. Кто мог убить Аркадия? Судмедэксперт дал весьма четкую рамку с полуночи до часу ночи. При этом мы знаем, что примерно полпервого арестованный Борис покинул комнату брата, если предположить, что оставил он Аркадия живым и здоровым, то кто еще мог зайти в комнату? «Может быть, грабитель с улицы?» — подал голос Каратаев. «Что-то такое предполагал ваш друг Анатолий», — заметил Скворцов. Но если идея постороннего крайне сомнительна, то вот сам Анатолий мог заглянуть к отцу. Ведь раз он видел, как Борис выходил из комнаты Аркадия, то мог зайти в эту комнату сам. «Я что, по-вашему, нанял вас, чтобы вы меня обвиняли?» — взревел Анатолий. «Это возмутительно!» «Вы наняли нас, чтобы мы установили истину», — парировал Скворцов. «Я вас не обвиняю, но обозначаю возможности, понимаете?» «Я вообще обязана все это выслушивать», — подала голос Алёна. «Это в ваших интересах», — заметил Скворцов. «Кстати, у вас тоже была возможность. Без десяти час все направились спать. Анатолий с Скоротаевым еще какое-то время беседовали на третьем этаже в ближайшей к лестнице комнате с открытой дверью, и, например, Светлана не могла бы проскользнуть мимо них незаметно. Но вам никуда проскальзывать было не нужно». «Ваша спальня и так на втором этаже, рядом с комнатами мужа. Вы зашли к нему, пожелать доброй ночи, он начал задавать вопросы про любовника, вспылил, слово за слово вы схватили какой-то предмет, длинный и острый, и воткнули в грудь мужа. Он был чрезвычайно поражен вашим коварством, да так и остался бездыханным и удивленным в кресле». Все взгляды устремились на Алену, она сидела пунцовая, глаза блестели и еростно перебегали с одного лица на другое. «Это ложь!» — выкрикнула она. «Это версия», — поправил ее Скворцов. «Но она неверная», — неожиданно добавил он. «Рассмотрим другие. Наша бравая полиция арестовала Бориса». Скворцов насмешливо кивнул Капустину. «И основания на то немалые». Ссора во время вечеринки, неадекватное состояние, и, наконец, его видели в идеальное для совершения преступления время на месте этого самого преступления. Все складно и даже чересчур удобно. Но и эта версия ошибочна. Увы, развел детектив руками. Кто же остается? Хитрый сын, нанявший сыщиков для отвода глаз. Жена брата или верный секретарь? «Я не могла его убить», — с достоинством произнесла Светлана. «Как и я», — кивнул Каратаев. «И «Действительно», — согласился Скворцов, — «вы, Светлана, все время были на виду, на вечеринке в курительной комнате на третьем этаже. Ну а вы...» — он повернулся к Каратаеву. «Так удачно зашли побеседовать с Анатолием перед сном. Но вот только...» «Что?» — насмешливо спросил Каратаев. — Вот только на вечеринке, ближе к концу, по возвращении в гостиную из курительной, вы задержались, чтобы приготовить всем по последнему коктейлю. — И? — И это еще одна возможность. Вы могли выскользнуть, быстро подняться к боссу, зайти, под скажем, деловым предлогом, а затем заколоть его, сообщив то, что уже давно... — Но я же был на виду, — перебил его Каратаев. — Я сидела тут. Светлана указала на кресло и прекрасно видела Никиту. «Вот именно!» — кивнул Скворцов. А «Анатолий даже слышал, как вы что-то ему кричали, но не слышал ответа Каратаева. Почему?» «Не потому, что музыка была громкой, а потому, Светлана, что вы прикрывали сообщника, обеспечивая ему алиби, пока он...» Скворцов достал из-за отворота пиджака ледокол из курительной. «Убивал вот этим предметом Аркадия!» «Это бред!» — фыркнул Каратаев. «Больная фантазия!» «Правда!» — усмехнулся Скворцов. «Анатолий, подойдите-ка к Никите!» Анатолий замешкался, но под повелительным взглядом встал и подошел к креслу Каратаева. «Такие разные люди!» — прокомментировал детектив. «Один невысокий, лысеющий, в очках, другой статный, привлекательный, с густой шевелюрой, но...» Скворцов подошел и снял с Анатолия очки. «Посмотрите внимательно на форму ушей и носа, на цвет глаз. Посмотрите на лица предков на картинах, висящих на стенах». Скворцов удержал паузу. «Вы чувствуете? Осязаете? Какое поразительное сходство!» «Что это значит?» — напряженно спросил Анатолий, забирая у Скворцова очки. «Это значит, что Каратаев — ваш младший брат». После смерти первой жены Аркадий недолго держал траур. У него было много любовниц, и одна из них забеременела. Аркадий откупился от женщины и пригрозил ей, в случае, если она не будет держать язык за зубами, устроить расправу. «Это ложь!» — прохрипел Каратаев. «И вот мальчик вырос», — продолжал Скворцов. Выяснил правду и задумал месть, изощренную и медленную. Втерся в доверие к брату, устроился на работу к отцу, водил всех за нос и злорадствовал. «Этого было мало. Вы жаждали крови, чтобы совершить идеальное убийство, нужен был сообщник. Вы нашли слабое звено, самовлюбленная, падкая на лесть, алчная жена Бориса». Она была столь откровенна, что рассказала о любовнике Алёна. «Это стало вашим козырем. Если не получится спихнуть вину на Бориса, будет еще и молодая жена с таким ярким мотивом». «Вы со Светланой выжидали удобный момент, и вот он настал. Борис ссорится с Аркадием, Аркадий уходит, Борис идет к нему. Анатолий спускается затем с новой пластинкой и рассказывает, как видел дядю, выходящим от отца. Это шанс». Одним махом Светлана избавится от обуза, а вы, наконец, совершите месть. Вы выходите в курительную, шепчете Светлане указания, задерживаетесь под предлогом коктейлей. Только с кресла Светланы видно курительную. Вы отправляетесь к отцу, проникаете под каким-то деловым предлогом. Тот садится в кресло. Вы вываливаете на него правду. Он поражен. И тут вы всаживаете ему в сердце ручку ледокола. Практически мгновенная смерть. В это время Светлана разговаривает с пустотой, имитирует диалог с вами. Вы возвращаетесь в курительную, моете ледокол, наскоро смешиваете коктейли. Дело в шляпе. Скворцов замолчал, уставившись на Каратаева. «Занятная фантазия», — через силу улыбнулся тот. «Но что у вас с доказательствами вашей выдумки?» «О!» Скворцов помахал в воздухе ледоколом. Во-первых, есть орудие убийства. Его я отдам доблестной полиции, которая уверен проведет необходимую экспертизу. Одно это может доказать непричастность Бориса, ведь он не мог незаметно от Светланы вернуть ледокол в курительную, а значит, вероятно, и не делал этого. Также у нас мог бы быть свидетель, но он, увы, замолчал навсегда. Вчера вы, коротаев, ездили к матери и сообщили ей о смерти того, кто сломал ее жизнь. Затем же мы узнали, что некая женщина вышла в окно на улице Груздева. Это ведь была она, верно? Вы прочли об этом в вечерних газетах, поэтому и вернулись сломленным. Можно было бы предположить, что это вы ее подтолкнули, что она угрожала вас выдать, но это несколько лишено логики. Думаю, сами вы решили, что ваша мать в каком-то смысле замучила совести из-за вашего поступка, и она, так сказать, наложила на себя руки. Однако это не так. «Пока мой коллега допрашивал вас, я ездил на улицу Груздева в тот самый дом, а также прогулялся по перпендикулярной идущей улице Шахновской. В доме вашей матери, Никита, очень узкий коридор. Квартирка тоже маленькая, спрятаться буквально негде. Зато дверь в квартиру, как показали другие жильцы дома, почти никогда не закрывалась, а значит, чтобы проникнуть, достаточно было ключа от парадного». Вы не один вчера ездили в город, Никита. За вами проследила Светлана и подслушала ваш разговор с матерью. Когда вы уходили, ей пришлось бежать вниз и затаиться на улице. Затем на улице Шахновской произошли три странных кражи. Потерпевшие показали, что пропадали не ценности, а ключи. Вы, Светлана, крайне неосторожно обнаружили ваши навыки в беседе с Меньшиковым. В общем, в конце концов, ваша сообщница Каратаев смогла проникнуть в дом и, так сказать, устранила ненужного свидетеля. Повисла зловещая пауза. Каратаев перевел налившиеся кровью глаза со Скворцова на Светлану. «Ты!» — прохрипел он. «Ты убила мою мать!» «Заткнись, идиот!» — заверещала она. «Он же просто тебя провоцирует!» «Ты смела! Покуситься на жизнь святого человека после всего, что я для тебя сделал!» Каратаев вскочил и вцепился Светлане в горло. На силу Скворцов и Крапивин оттащили его от всклоченной блондинки. «Да что ты для меня сделал, идиот!» — верещала она. «Убил своего гадкого папашу, а потом взял и сознался своей идиотской мамашей! Она же могла нас сдать! Ты, придурок, конченый!» Я убью тебя! бушевал Каратаев. Не так, как Шохина, а медленно и мучительно. Никита Каратаев и Светлана Шохина. Буднично прервал их Капустин. Вы арестованы. Все, что вы скажете, может быть. Да заткнись ты! Процедила разгневанная Светлана и выставила вперед руки. Крапивин надел наручники, сначала на нее, потом на Каратаева и вывел. «Выпишите нам чек», — тихо попросил Скворцов Анатолий. Час спустя детективы вновь сидели у себя в офисе. «Меня сразу смутили эти странные уличные кражи рядом с домом погибшей женщины», — рассказывал Скворцов, заваривая зеленый чай. «Связь была неочевидная, но проверить стоило, а уж когда я узнал, что к этой женщине регулярно захаживал сын, по описанию подозрительно напоминающий Каратаева», Скворцов развел руками и прикрыл глаза. «Кстати, Слава!» — после паузы произнес он. «Ладья на Е1. Твой ход».